Глава 9. Афины. Доктор Мартин Кайл смиренно принимал овации, стоя после своей лекции в Академии Греческой национальной библиотеки. Поглаживая свою бородку клинышком, он вышел из-за подиума к столу и стал подписывать свою последнюю книгу «Юнгианский анализ культов, несущих смерть». Когда Холл почти опустел, Он откинулся на спинку стула и ослабил галстук. К нему приблизились трое. Пожилой человек с черной повязкой на правом глазу в сопровождении двух греческих полицейских. «Доктор Кайл. Я капитан полиции Гектор Элиада из оперативной группы по борьбе с терроризмом». Его глубокий голос разносился эхом в почти пустой аудитории. Мне понравилась ваша лекция, а теперь я буду признателен, если вы ответите на несколько вопросов. О чем? Насколько хорошо вы знали Есона Тедеску? Мы оба преподаем в Уэйбриджском университете, в Агайо. Я отвез его в больницу на прошлой неделе. А в чем дело? Это я задаю вопросы, доктор Кайл. Почему вы отвезли его в психиатрическую больницу? Он меня попросил. Она ближе всего к Академии. Сразу после выступления по древнегреческим и римским загадкам у него случился приступ. Как у него дела? О каких греческих загадках он говорил? Древних. Он рассказывал, как умер Гомер, не сумев разгадать загадку юных рыбаков. Что Тедеску говорил об этом? Что Гомер отправился к Дельфийскому оракулу в храм Аполлона, чтобы выяснить, где он родился». Пророчица сказала ему, что дом его матери на острове Иос, и добавила «остерегайся детей, загадывающих загадки». «Да, доктор Кайл, продолжайте». Пожилой Гомер отправился на Иос. Там на берегу к нему подошли два мальчишки, ловивших рыбу. Он спросил, что они поймали. Один из них ответил, что мы поймали, мы выбросили, а чего не поймали оставили у себя. Тогда Гомер вспомнил предостережение Оракула о детях, загадывающих загадки. Не сумев решить загадку этих мальчишек, он умер от сердечного приступа. Тедеско сказал слушателям отгадку? Нет, как ни странно. Как раз тогда у него случился приступ, и он потерял сознание на кафедре. Что вы можете сказать о его связи с марксистской террористической группой 17 ноября? Доктор Кайл поправил галстук. Мне об этом ничего не известно. Вы читаете лекции о культах, несущих смерть, а он — о смертоносных загадках. Он когда-нибудь упоминал 17-Н или МЭК? К чему все эти вопросы? Его... «Застрелили в лечебнице». «О, Господи! Я не понимаю, какие у него дела с 17Н?» «Это мы и пытаемся выяснить. У нас есть основания считать, что он пытался задушить дочь помощника директора перед тем, как ее похитили». «Какое все это имеет ко мне отношение?» «Согласно биографической справке в вашей книге, вы специалист по тайным обществам». Ваш веб-сайт сообщает, что вы изучали не только греческую мифологию и фольклор, но также арабские и персидские тайные религиозные практики. Я это использую как базовый материал, но это не основная моя специализация. Я юнгианский психоаналитик. Как долго вы планируете оставаться в Греции?» Учитывая мой график, я собираюсь посетить несколько греческих островов и Кипр в ближайшие три недели, а затем вернусь в Афины и присоединюсь к туристической группе, вылетающей в Огайо. Вы когда-нибудь бывали в Тагеране или Багдаде? Он вытер губы тыльной стороной ладони. Какое отношение его текущие греческие студии могли иметь к Ирану или Ираку? В прошлом... Я изучал исламские культы, но я не понимаю. Вам знакомы иранские исламисты-марксисты Маджахедина Халк, более известные как Мек. Студенческие лидеры из их рядов помогали захватить американское посольство в Тагеране. А что сейчас? Они представляют собой культ или нет? Они все так же слепо следуют за своими лидерами, презирая смерть? По словам выходцев из этой группы, их возглавляют главным образом женщины, причем замужних заставляют развестись, и детей в них забирают. мек практикует абсолютный целебат. Когда их предводительница Мириам Раджави попала в тюрьму во время своей парижской миграции, несколько ее последовательниц сожгли себя заживо. Они — исламо-марксистские террористы антиамериканской направленности. Многие, покинувшие МЕГ, называют организацию культом. Почему вас так интересует эта группа? Мы получили разведданные, что они могут формировать союз с нашими греческими террористами-марксистами из 17Н. Мы полагаем, что нападение на афинскую лечебницу было только началом. Но как... С этим связан есон Тедеску. Элиада потрогал пальцем щеку. Когда-то давно он был в числе тех студентов, что протестовали против хунты Пападопулоса в Политехе, и его ранили в ходе разгрома. Мы полагаем, что он внедрял террористические ячейки 17Н в Америке. Мне трудно представить союз между греческими ортодоксами 17Н и исламистами Мек. Кайл стал собирать свои лекционные заметки, и несколько страниц упали на пол. Он подхватил их и, засунув в портфель, сказал, «Мусульмане и православные греки ненавидели друг друга и воевали еще до крестовых походов. С чего бы Мек вступать в союз со своим давним врагом?» Пожал плечами. В Последнее время многие телеэксперты вспоминают старую поговорку «Враг моего врага — мой друг». Но немногие знают, что это древнеарабское изречение. Учитывая ваши знания в этой сфере, можем ли мы рассчитывать на ваше дальнейшее сотрудничество до того, как вы покинете Грецию? Конечно, пожалуйста. Обращайтесь в любое... Капитан Элиада с полицейскими пошел к выходу. «Желаю вам хорошего мирного отдыха в Греции, но я вам советую также остерегаться греческих загадок. Многие греки нашли ответ на загадку гомеровских мальчишек». «И что же это?» Элиада ответил, не оборачиваясь, и его голос разнесся эхом по пустому помещению. «Вши!»